Что-то в истории Мэрилин Уиллиса беспокоило. Его удивил тот факт, что Идальго отпустил ее через год с небольшим. Он все еще не мог понять, как это могло случиться. Он не знал, как много заплатил Идальго, чтобы вытащить ее из мексиканской тюрьмы. Но, насколько он слышал, в мексиканском правосудии деньги значили очень много. Там, в кабинете начальника тюрьмы, Идальго сказал, что он бизнесмен. Он да, он, конечно, ещё и гуманист, но в первую очередь бизнесмен. У Илису казалось странным, что любой бизнесмен, и уж тем более сутенёр, захочет отдать принадлежащую ему собственность, особенно если заплатил за неё немалую сумму. Он даже если она заработала за год с небольшим денег больше, чем он потратил на неё, почему это вдруг и Дальга вернул ей паспорт? Сутенёры так не действуют во всяком случае Уилис о таких не слышал. Сутенёры большие любители загребать деньги, они только берут и используют. Великодушный поступок Идальга казался слишком неправдоподобным. Уилису хотелось бы поверить Мэрилин, но он не мог. В то утро он не пошёл в участок, поскольку ему нужно было сделать кое-какие дела в другом месте. Мэрилин ушла из дома в половине 11, отправившись в центр к своей парикмахерше. Сейчас было без четверти 11. У Иллиса находился в том крыле дома, которое служило чем-то вроде чулана, ирылся в стоящих там картонных коробках, и ему хотелось найти что-нибудь проливающее свет на годы, проведённые ею в Буэнос-Айресе. Один с небольшим годс и дальга. и ещё 4 года самостоятельной жизни никаких писем он не нашёл но это понятно она потеряла связь с друзьями в Хиллстоне и Лос-Анджелесе она также тогда не знала где находится её мать кроме того ей было некогда она трахалась до поمرчения так что на письма времени не очень-то хватало Он не нашёл никаких банковских документов, счетов, квитанций, расходных книг, ничего такого. И это было странно для женщины, живущей самостоятельно, или, как она выражалась, независимой женщины, сумевшей накопить 2 миллиона долларов, где же она хранила эти денежки под матрасом? Ну что ж, возможно, она была из той породы, что выбрасывает чековую книжку, как только счёт закрывается. Счета, как только производят по ним оплату, баланс бланков, как только получает новый. А есть такие люди, всякие бумажки их раздражают. Она зачем тогда на хранит огромное количество газетных вырезок? Уже если хранить, то всё, барахoльщик, он барахoльщик во всём. Он стал просматривать вырезки. Чего здесь только не было? Казалось, она собирает все, что когда-то ее хоть чем-то заинтересовало. Здесь была статья на тему о лобонотации, то есть о системе запоминания балетных фигур. Другая статья была посвящена Шанойи, японской чайной церемонии, берущей свое начало в Китае и затем используемой проповедниками учения дзян в Японии. Были статьи о Марии Кюри и древней египетской мебели, о технике массажа, о Роберте Бернсе и об обработке данных. Были статьи по английскому искусству и архитектуре, о Вольфганге Амадее Моцарте, по ницийских войнах, мотоциклах, цветной фотографии и индейцах. А затем наверху, одной из пачек в какой-то из картонок, Уилис нашёл следующее: перегонный куб Гаги С помощью этого аппарата из итальянского города Милана можно получать ароматные вещества, масла и экстракты запахов из цветов, фруктов, трав или любых других органических материалов, чтобы иметь возможность самим производить кулинарные ароматизаторы, духи и всевозможные масла для красоты и здоровья в домашних условиях. Электрический элемент нагревает 1 л четвертью жидких или твёрдых органических веществ, и при постепенном нагревании начинает медленно выделяться в виде пара необходимое вам ароматическое вещество. Пар пропускается через стеклянный конденсатор, охлаждаясь 3 л водой, постоянно подаётся насосом мощностью в 6 Вт. Продукт перегонки собирается в стеклянную колбу. Чистота продукта гарантируется использованием медных и стеклянных трубочек, а также латунных деталей. Вентилятор мощностью 18 Вт охлаждает циркулирующую воду. Ртутный термометр прилагается и установлен вверху аппарата для контроля за температурой, при которой происходит выпаривание выбранного вами вещества. Пластмассовое основание. Индикатор уровня воды. выключатель может включаться в обычную розетку. Высота 25 1/2 дюйма, ширина 16 и 3/4 дюйма, длина 11 дюймов. Вес 31 фунт и 11 унций. Цена 395 долларов. Возможна доставка наложенным платежом. Гарантия Мэр полагал ужасно скучным занятием следить за адвокатами, потому что они сами, как правило, ужасно скучные люди. Лично он за всю свою жизнь знал только 3 интересных адвокатов. Остальные были незанимательнее телефонной книги, и гораздо чаще, чем хотелось бы, они являлись его противниками. Скажите мне, детектив Мэр, когда вы арестовывали этого человека, вы были уверены в том, что Однако Мэр знал ещё не всех адвокатов в мире, и поэтому существовала возможность, что в один прекрасный день ему встретится по-настоящему интересный человек. Всегда надо надеяться на лучшее. Но пока он адвокатов не любил, а Чарльз Эндิกот младший был адвокатом, более того, адвокатом, который, возможно, отравил двух человек и ещё одного зарезал. Что, разумеется, при условии, если это подтвердится, делает его персоной более интересной, но и гораздо более опасной, чем обычные противники. Мэр был не в восторге от того, что ему поручили вести за ним слежку, и жалел, что лейтенант не выбрал для этой работы кого-нибудь другого. Кроме того, шёл проливной дождь, Мэр приступил к работе 2 часа тому назад после того, как прочитал дело с подшитыми там ежедневными отчётами Карелы и Уильсоном. Затем позвонил Эндигату на работу, назвался лейтенантом Чарльзом Уильсоном, ответственным за связь с общественностью, и спросил, были ли полицейские, занимающиеся его охраной, достаточно тактичными и вежливыми. Эндикат не высказал никаких претензий к охранникам, только поинтересовался, почему их сняли с поста. Мэйер ответил, что не знает, однако выразил удовлетворение, что люди хорошо выполнили свою работу. Он звонил для того, чтобы убедиться, что Эндикат находится на работе. Это было в 7 минут 12 после того, как он закончил читать ежедневные отчёты. Маер хотел пойти в город до обеда и начать слежку. Лейтенант сказал, что Хайс сменит его на дежурстве в 4, а Хайза в свою очередь в 12 ночи сменит О'Брайен. Так что адвокат будет под постоянным наблюдением обес четверти 12. Маер снова позвонил Эндикоту, на сей раз из телефонной будки напротив его конторы на Джефферсон Авеню, изменив голос. Но Лохимбасом он спросил Эндиката, занимаются ли они бракоразводными делами. И когда ему подтвердили, что фирма Hackett, Rollins, Pearson, Endicott, Lipsdent и Marsh действительно занимается такими делами, назвался Мартином Милштейном и договорился встретиться с Эндикатом в половине пятого в пятницу. Где-нибудь на неделе он снова позвонит и отменит встречу. Главное, что Эндикот по-прежнему находился у себя в кабинете, и, как полагал мэр, между двенадцатью и часом пойдет обедать, как и большинство служащих. Единственным в участке полицейским, который знал Эндикота, был Хелл Уиллис. Однако по причинам, неизвестным мэру, решили, что Уиллису лучше не участвовать в слежке за Эндикотом. Поэтому мэра у телефонной будки поджидал постовой, перед этой в штадской. Это был один из шестерых полицейских, в своё время охранявших адвоката. Он был здесь исключительно для того, чтобы показать Мейру Эндиката, после чего он сможет вернуться к своим непосредственным обязанностям в другом районе. А пока оба стояли под дождём неподалёку от здания фирмы. Постовой громко жаловался на дрянную погоду. Мэр не спускал глаз с входной двери. Здесь только один вход, так что Энди, который в любом случае придётся пройти через эти вращающиеся двери. Смотри на дверь, сказал он постовому. А то я не знаю, ответил тот. Однако мэр не был в этом уверен. В 10 минут первого постовой толкнул мэра в бок. Из дверей здания выходил высокий худощавый мужчина с карими глазами и седыми волосами. Всё соответствовало описанию Эндикта в отчётах. По стойке внул и мэр двинулся за объектом своей слежки. Тот был в непромокаемом плаще фирмы Барберри, в которое в дождливую погоду облачалась половина жителей этого города. Адвокат шёл вперёд быстрой походкой, не глядя под ноги и попадая в лужи. Он перебегал улицу на красный свет, как будто куда-то очень торопился. Мэйр терпеть не мог вести наблюдение за резвыми пешеходами, предпочитая слежку где-нибудь в уютных барах. Эндикот прошел под этим проливным дождем целых восемь кварталов. Мэйр мог поклясться, что он еще и насвистывал. Наконец он свернул с Джефферсон-авеню в боковую улицу. Дождь лил как из ведра. подхлёстываемый порывами ветра со стороны реки. Эндикот нырнул под струи ливня, как фрегат под полными парусами, прошёл полквартала, свернул под красно-белый-зелёный навес, открыл деревянную обитую латунными полосками дверь и исчез за ней. Надпись над навесом гласила, что это место называется «Ресторан Бонати», чувствуя себя как Поппей Дойл из фильма «Французские связи». Мэр, сгорбившись под напором дождя и ветра, встал у стены, надеясь, что Эндикотт не слишком долго засидится за обедом. «Когда следишь за девушкой своего приятеля, то главная проблема состоит в том, что ты чувствуешь себя подонком». Карелла заметил Мэрилин Холлис у ее дома на Харбор Сайт-Лейн в половине одиннадцатого утра и пошел за ней в парикмахерскую. Там он прождал её на улице на 20 минут первого, затем последовал в сторону Стемов, где она остановила такси. Он тут же взял другую машину, назвал водителю свою должность и приказал не терять из виду такси, идущее впереди. Водила был не в восторге от того, что ему пришлось вести Легавого. Он боялся попасть в переделку и получить пулю. Машина Мэрилин двигалась к центру города. Сначала они ехали по Стем, затем по Калвер, потом через круг Ванверен, направились на юг по Гровер Парк Вест, затем продолжали движение по Холл Авеню, свернули налево, проехали 3 квартала, свернули направо, и машина остановилась перед зданием с красно-бело-зелёным навесом. Марилен вышла из машины, заплатила водителю и быстро прошла в обитую латунью дверь. Карелла попросил машину остановиться за несколько метров от входа. К изумлению водителя, он дал ему хорошие чаевые и вышел под дождь. Надпись на навесом гласила: "Ресторан Боноти". А возле ресторана стоял Фейр, прижавшись к стеклу и обхватив лицо руками, пытаясь разглядеть, что происходит внутри. Карелла подошёл сзади и слегка похлопал его по плечу. Мэр с удивлением оглянулся. Так-так, он удивлённо покачал головой. "Наслаждаешься дождём?" спросил Карала. "А, да, благодарю вас." Эндико там с блондинкой, которая только ж так к нему подсела, сообщил мэр.